Глава 7. Через развороченные дюны, возглавляя волну бойцов, ко мне быстро шли трое людей, вернее, инкарнаторов. Странно, но я не ощущал их азур нимбов, как будто прикрытых маскировкой, и даже пси-поле не выдавало ничего подозрительного. Если не приглядываться, то и не определишь. Хотя после запроса Мико система Стеллара безошибочно идентифицировала их. Большая часть отряда. Теперь я видел сигну семизвездных, не останавливаясь, пробежал им мимо и бросился в бой. Их вел Игнис, суровый воин в сегментарном а л ь ф а д о с п е х е Я в н о п р о к а ч а н н ы й в с к о р о с т ь подобно Корвину или Алисе. Однако части бойцов быстро и профессионально о ц е п и л а место схватки. Легионеры понимали друг друга без слов, как хорошо слаженная команда. Их предводитель Инк со звездами легата стратега подошел ближе. За ним тенью следовал туман. к у д р я в ы е и русобородые заклинатели. Классическое боевое т р и о Но где остальные? В седьмой когорте числилось шесть инкарнаторов. Грей, не стоит убивать его. Еще раз повторил Инк, командующий группой. Алекс, сталкер б о б л т е х н о м а н т командир седьмой когорты. Сигна, три черных лепестка на желтом фоне. Знак радиационной опасности. Очень и очень непростой Инк. Обычная даже простецкая на первый взгляд легионная экипировка, но только на первый. На самом деле класс снаряжения вряд ли уступал Альфе. Мико мгновенно определила скрытые азур артефакты, встроенные в ключевые узлы брони и необычные бионические импланты носителя. В тело сталкера было вшито немало хитрых штучек, однако он не выставлял их на показ. Спокойный и одновременно хитровато проницательный взгляд. Проблески серебра на висках и заросшим щетиной подбородке. Он напоминал кота не внешностью, а именно неприметностью. Такой легко затеряется везде, сойдет за своего и в толпе на эспланаде, и в к о н в о е бродяг, и в торговом караване к о ш е к Я уже знал его заочно по нескольким сеансам связи, когда мы планировали вторжение. Почему? – прорычал я, поднимая десницу. Артовые нам ничего не расскажут. Пожалуй, он был прав. Живой о держимый может быть полезнее. Информация бесценна. Будь здесь ворон, он бы сумел разговорить даже умбру. Я неохотно опустил десницу, сдерживая гнев, кивнул сталкеру, присел на колено возле неподвижного обугленного тела Алисы, осторожно пытаясь раздуть в ней искру жизни. Как ты собираешься его захватить? Сталкер достал узкий цилиндр, блеснувший синей сталью, а н и мариума. но н е м н о г о иной, чем я видел раньше. Этот явно был изготовлен людьми, а не ши, и имел продвинутые функции. Из горловины появился луч света, которым сталкер накрыл неподвижные останки Гренделя. Света непростого, жадно свистящего, всасывающего внутрь то, что попадается в его конус. Какая-то разновидность поглощающей ловушки. Она почти мгновенно втянула умбру, одержимого в хранилище душ. Хоть что-то чёртова бойня. со странной интонацией произнес сталкер Маргот, как я понимаю, минус. Что с твоей напарницей? Помощь нужна? Нет. а з у р ш о к скоро придет в себя. Возьми. Я с благодарностью принял толстый легионный плащ и завернулся в него. Пластины обугленной брони спадали с меня как ломкие почерневшие листья. Старая экипировка не выдержала испытания боем. Для и н к а р н а т о р а требуется что-то посерьезнее. Что с Кайрой? Кайра тоже минус. Увы, мы немного перестарались, ответил Туман. В голосе не чувствовалось ни малейшего сожаления. Надо завершить дело, сказал я, глядя в сторону развороченного горящего лагеря. Добьем их. Не стоит. Справятся без нас. Там Игнес, Шаман, и г н е т шаманы, минерва. Они уже бегут. Хмыкнул Сталкер. Мы победили. б о й в вправду стремительно заканчивался. Пожалуй, Сталкер опять оказался прав. с в е т а л о Да и огонь пожаров неплохо разгонял темноту. Волны наших бойцов с нескольких сторон уже ворвались в лагерь. Стрельба там не прекращалась ни на миг. Но мой слух уже выделял уверенный треск легионных суворовых и редкие суматошные ответы разнокалиберного оружия б р о д я г Среди горящей техники б р о д я г мелькали к е д о тяжелой пехоты и силуэты волчих ь всадников а р к т и д ы Там творился сущий хаос. Однако, судя по вновь пробившимся командам на вокс-канале. Враг прекратил о р г а н и з о в а н н о е с о п р о т и в л е н и е и отступал, вернее, в панике бежал. Я внезапно понял, что контр-атака Черного братства была единственным шансом остановить нас, последним козырем, брошенным на игральный стол. После их поражения противнику утратил боевой дух и мгновенно посыпался. Что ж, бродяги никогда не отличались стойкостью в битве. Я встал. Раз так, можно собрать плоды победы. Активировав азур-манипуляции, я увидел вокруг множество голубых о р е о л о в Она циркулировала в инках седьмой, содержалась в телах мертвых, одаренных, боевых морфов и б р о д я г мустангов, ярко горела в останках гренделя. сосредоточившись, я потянул к себе весь свободный, неудерживаемый живыми источниками азур в пределах видимости. Больше всего это походило на глубокий долгий вдох. Вы получаете 11 а т с я р и с т а азур. Вы получаете 18 с е м тысяч азур. Вы получаете сорок три тысячи азур, всего более с т 0 д в а д ц а т тысяч. На счетчике з а м и г а л сорок одна тысяча пятьсот из девяносто трех тысяч пятьсот азур и три свежих нейросферы. Хорошо, очень хорошо. Они мне пригодятся. Вместе со сферами энергии притянулись и и с к о р к и генетического материала одержимых. Геном, печать инфанта панцерника, п е р е у с т р а к у м позволяет вырастить особую железу, которая при активации выделяет биополимеры и минеральные вещества, образующие наружный слой органической брони. Получившийся внешний покров крайне прочен, непроницаем для большинства видов излучений, обладает стойкостью к а-энергии и температурным воздействием. Пассивная способность. Требования. Эволюция 2. Перестройка кожных покровов 5. Перестройка скелета 5. Улучшение эндокринной системы 5. Улучшение системы кровообращения 10. Нейроядро. Видимо, т а самая штука с черной луны, что позволило выращивать одержимым воинам свою естественную броню. По описанию свойств очень вкусно, но мне не подходит из-за перманентного изменения облика. Да и требования рассчитаны на инкопрошедшего эволюцию т е л а А вот второй геном самого Маргота выглядел гораздо интереснее. Геном унификата. Ранг смешанный. Азурический биомеханический. Бездушный разум. Создает защитный прокси контур, полностью э к р а н и р у ю щ и й сознание от несанкционированного нейронного подключения, а также псионических ментальных воздействий. Блокирует эмоциональную реакцию и интуицию, позволяя принимать б е с п р и с т р а с т н ы е решения. Пассивная способность требуется. Эволюция 2. Перестройка мозга 5. Нео кортекс 10. Коллоссум 5. Источник 5. Нейро ядро. Волновое поле создает много контурное силовое поле. поглощающее все виды входящего кинетического, энергетического и азурического урона. Для поддержания требует постоянный приток а энергии. Активная способность 10 000 азур активация 2 0 0 0 азур минута поддержания требуется. Эволюция 2, нервная система 5, неокортекс 5, таламус 5, источник 10, нейроядро. Азурический нейрошунт позволяет удаленно подключаться к любым сетям и устройствам, в том числе нейронным разъемам. Взламывая защитный контур с помощью криптоанализа требуется к а г и т о р или криптоанализирующий модуль. Активная способность 1000 азур минута требуется. Эволюция 1, Нео Кортекс 5, Базальные ядра 5, Гиппокамп 10, Источник 5. Унификат один из высших глифов а механизмов аналог тиферит только не органической природы. Первый и третий аффикс не заинтересовали, а вот второй. Он был явно предназначен для заклинателя. Волновое поле, тот самый энергетический щит, выдерживший копье. Как Маргот вообще мог использовать его? Воины и техноманты тоже бывают очень р а з н ы е игрой. Существуют геномы, биомеханические имплантаты и азур артефакты, усиливающие номинальный ранг источника. Вероятно, Маргот использовал нечто подобное. Жаль, нам не достался его фенотип. Волновое поле мне нравится все больше. Мой психокинез тоже был хорош как защита, но работал только с теми предметами, что я видел или ощущал, поэтому требовал постоянного контроля. А силовой щит, встроенный в жезл красиного короля, всего лишь зонтик, который прикрывает одно направление и может быть легко перегружен. Тогда как здесь, п р а к т и ч е с к и неуязвимость, правда, требующая постоянной подпитки а энергией. Неуязвимости не существует. Волновое поле можно перезагрузить, как любой силовой щит. Но с помощью управления АЗУР мы можем создать дополнительный канал подпитки а з у р и ч е с к о г о защитного контура. Таким образом возникнет производная от мощи нашего источника, которая значительно увеличивает потенциал этой а способности. Мико, выражайся, пожалуйста, яснее, мысленно попросил я. Надо брать Грей. Я и сам склонялся к этой мысли. Не так часто попадаются геномы, способные настолько пригодиться в бою. К тому же у меня занято всего восемь из двадцати четырех доступных слотов имплантации. Нет смысла экономить, тем более сейчас, когда мы встретились с врагом отнюдь не уступающим в силе. Решено. Я сформировал из трех н е й р о с ф е р н е й р о ядро, и геном унификата мерцающей печати занял девятое место в спирали модификаций. Ого, что это было? Дистанционное поглощение азур? С профессиональным интересом спросил сталкер. Как ты это делаешь? Геном, десница и к а к о в радиус? Да, не стал я вдаваться в подробности. Тебя это удивляет? Пожалуй, нет, сказал Сталкер. Я знал про Метея. Я больше не он. Нас слышан об этом. Он неожиданно положил руку на мое плечо. Рад снова встретиться Грей. С помощью психокинеза я нашел свой жезл и поднял из пепла несколько уцелевших элементов снаряжения Маргота: гнев электроманта, поврежденные технодендриты и что-то вроде выгоревшего шлема маски, которые система определила как нейрооптический модуль. Все предметы являлись азур-артефактами с мощными аффиксами и требовали разблокировки, а также серьезного восстановления. Прямо сейчас их использовать было нельзя. Что ты собираешься с ними делать? – спросил с т a l k е р с любопытством, глядя на висящие в воздухе предметы. – Пока не знаю. Нужно восстановить их и снять блокировку. Нам с т я щ и м сделают. Не торопись. У меня есть идея получше. Давай азур-артефактами займутся мои люди. Я планировал отдать предметы Арахне. но неожиданно задумался. Это же вещи ее бывших товарищей, с которыми наверняка связано немало воспоминаний, какими бы они ни были. Пробуждать ненужные эмоции, напоминая о гибели одержимых, было бы не очень мудро. С другой стороны, я совершенно не знал легата седьмой, хоть мы и являлись союзниками. Видя, что я колеблюсь, сталкер добавил: "А я помогу с защитной экипировкой. Твоя не держит удар. Нужно что-нибудь посерьезнее." Через пару часов бой завершился окончательно. Разбитые враги, принадлежащие к трем различным к о н в о я м в панике бежали к первой стене, а орнаптары Авалона преследовали их по пятам, безжалостно уничтожая с воздуха. Удалось захватить немало боевых трофеев, оружия и техники, которых нам так не хватало. Чадящая с к о р л у п а м е г а с у б м а р и н ы теперь догорала на побережье, похожая на гигантскую выпотрошенную рыбину. Это сделала седьмая и ее инки. Спецкогорта оказалась на удивление не многочисленной, меньше тысячи бойцов, шесть винтокрылов и неожиданное отсутствие тяжелой центурии. Это не помешало звездам и их инкам уничтожить глубинников и стремительным м а р ш б р о с к о м захватить то, что осталось от цитадели на главных в р а т а х Первая битва была выиграна, однако у всего есть цена. В нашем случае ею оказались длинные ряды тел, накрытые пропитанными кровью плащами. 314 человек погибло во время высадки и ночного боя на побережье, и столько же раненых. То, что противник потерял в несколько раз больше, совершенно не утешало. Я знал, что наша операция будет кровавой, но лишь сейчас отчетливо понял, насколько. Ведь инки не могут защитить всех, а мы еще не столкнулись с главными силами врага. Ранним утром я уже стоял на вершине цитадели первых врат, которая совсем недавно была нашей основной базой. Тут я впервые увидел Гелиус, познакомился со многими инками легиона. Здесь базировались мятежные к о г о р т ы во время восстания. Мы думали создать в крепости опорную базу, но не хотелось верить глазам. Одно дело видео и сухие сводки, совсем другое – видеть воочию, чуять кислый запах г а р и пороха и падали. Монументальная т в е р д ы н я пятой к о г о р т ы превратилась в выгоревшие черные руины. Тысячи. Настоящие горы трупов р а к а с к о р п и о н о в вокруг, многочисленные о с т р ы разбитой техники б р о д я г и л е г и о н а По и с п е е р ё н н ы м выбоинами развалинам можно было представить масштаб и ожесточение происходивших здесь б о ё в Я слышал, что Солнцеруки удерживали крепости до конца, их вывозили из полного окружения, а затем захватчики, вероятно, отвели душу, зарывав и разграбив все, до чего смогли добраться. Первые врата оказались полностью разрушены. Пелена сотен далеких и близких пожаров застилала небо. Радиационный фон был повышен в несколько раз. Невооруженным взглядом виделись огромные кратеры и черные горы мертвых с ц и л л Прежде чем закончились ресурсы, л е г и о н уничтожил не менее двух десятков прорвавшихся за стены тварей. И это на самом деле было настоящим подвигом. Я помнил, чего стоило остановить одну единственную с ц и л л у и каким жертвам и разрушениям привело. Что дальше? п л а ц д а р м был захвачен. Начали переправляться и разворачиваться остальные части. По нашим расчетам это должно было занять не менее суток. Пока же главной задачей было п р и ж а т ь хвост наступающей вражеской армии, не позволив ей сбросить нас в океан, и попытаться уничтожить основные угрозы на в и с ш и е над легионом. Упускать инициативу было нельзя. Теперь враг знал о нас и неизбежно должен начать противодействовать. Есть связь. Ко мне подошел стalker. Пойдем, Грей. Техноманты противника блокировали вокс-сети и глушили ретрансляторы города, поэтому пришлось разворачивать специальный комплекс, аналогичный тому, что мы воспользовались в Нео Арке. Голографическая проекция Кастера то и дело с б о и л а искажая странными помехами. Оранжевая тревога, сказал командир легиона в место приветствия, и мой интерфейс подтвердил директиву системы Стеллара. Оранжевая тревога. Устраните угрозу разрушения города и геноцида человеческого социума. Не допустите уничтожения или захвата системы Стеллара. Награда неизвестна. Что такое оранжевая тревога? Пограничное состояние между синей региональной и красной общепланетарной. Оранжевая тревога может угрожать целому континенту и потенциально перерасти в красную. Мы молча переглянулись. Слова были не нужны. И так ясно, что Стеллар объявил такую тревогу впервые за последние сто лет. Значит, все очень и очень плохо. Вражеское вторжение угрожает самому существованию системы. Что произошло, Кастер? Они идут на нас. Звезда требует эвакуировать Стеллар немедленно. Пока мы удерживаем стену космодрома, это еще возможно. Кастер, я запрещаю это делать. Ты меня слышишь? Я тебя слышу, Грей. Действуйте быстрее. Иначе не успеете. Он говорил тяжело, устало, как будто опасаясь выдать нечто важное. Всё время смотрел только на меня, и в глазах легендарного командира легиона я видел странную мольбу. Их атаковали со всех сторон. Легион удерживал последний рубеж, стену Зигфрида. Белая звезда и хвоста дракона были пробиты во множестве мест. Их пришлось оставить, чтобы не потерять вообще всё. Мико обновил а список тревог. Система засыпала целым ворохом синих, желтых и обычных боевых директив. На виртуальной карте горела густая россыпь точек. ц е л ь для атаки имелось в преизбытке. Титан застрял, блокированный святыми. Десятая когорта перешла в глухую оборону, пытаясь задержать стремительное наступление а з у р ф а н а т и к о в и их тварей. Возле мобильной крепости прямо сейчас разворачивалось грандиозное сражение. Там творилось вообще нечто невообразимое. От д о н е с е н и я стыла крови и волосы вставали дыбом. Я мало что знал о святых, мы никогда не сталкивались ранее, но, судя по всему, они оказались одной из главных и самых непредсказуемых угроз. Однако самые опасные это три уцелевшие стеллы. Судя по траектории их движения, подводные сверхгиганты были неуправляемы и действовали скорее инстинктивно, чем сознательно. Да, внутри находился эффектор. Однако, видимо, без левши они не могли координироваться со святыми или одержимыми. Одну из них сегодня ночью уничтожим м с т я щ и й а т а к о в а в ш и й синхронно с нашей высадкой. Секретная и очень рискованная операция, о которой знали только я и Зак. Потому что звезда висела над городом и могла в любой момент уничтожить мятежный корвет. Объяснить командованию арбиталы, что корабль отныне наш союзник, не представлялось возможным. У нас не было прямой связи. Посреднику в виде Кастера д о п у с к а л утечку информации, да и имелись определенные сомнения насчет командора самой звезды. Поэтому звездный корабль ударил неожиданно для всех, выйдя из гострежима на максимально короткий промежуток времени. Судя по последним донесениям, от подводного сверхгиганта мало что осталось. Теперь одержимые срочно меняли место дислокации, чтобы самим не стать целью. Второе чудовище совершало странные передвижения в западном секторе второго кольца. А Вот третья с ц л л а самая большая из всех, неумолимо приближалась к последней стене. Сверхгигант а с о п р о в о ж д а л а огромные свиты ракоскорпионов, которые могли устроить настоящий террор, проникнув в густонаселенное первое кольцо, оттуда уже в сам город. Кастор неизбежно расредотачивал силы по стене, пытаясь удержать одержимых со святыми и одновременно не допустить прорыва кольцевого периметра глубинными монстрами. Одержимые иши. о с е д л а в ш и е узлы захваченной стены прекрасно это понимали. Они знали слабые места легиона и умело использовали растянутость обороны. До сегодняшнего утра в их действиях прослеживалась четкая логика. Они никуда не торопились, используя с цил и ракоскорпионов как живой таран, а летучие отряды бродяг как пушечное мясо. Но после нашей высадки все враги резко зашевелились. И стало ясно, что они готовятся к решительному штурму, не дожидаясь, пока им ударит в спину наша свежая армия. Значит, они решили разгромить легион, чтобы не оказаться между молотом и наковальней, не считаясь с потерями и жертвами, а потом повернуться и разобраться с нами. Допустить такого исхода было нельзя. к а с т р у требовалась наша помощь немедленно. Если Сцилла разрушит стену, фронт будет прорван. Легионы о к а ж е т с я в окружении и даже не смогут отступить под защиту купола. Расклад был ясен и очень неприятен. Посовещавшись, штаб пришел к единому знаменателю: мы не могли прямо сейчас атаковать их основные силы. Слишком большое расстояние, слишком мало транспортной авиации, да и переброска клановых к о г о р т пока только началась. Но наши инки могли попробовать ликвидировать двух уцелевших свергигантов, х вычеркнуть их из уравнения войны. Это серьезно снизит угрозу. Без СЦЛ и все станет намного проще. У к а с т е р а будут развязаны руки. Он сможет бросить все резервы на опасные участки и удержит стену. Когда до них добраться? Между нами 400 миль, два внутренних кольца, а также стена Прометея, захваченная вражескими отрядами. Единственный вариант – атака с воздуха. У врага имеются средства противодействия. Есть свои инки и вингеры, есть летающие отряды а к с е н а с о в Расчитывать на прикрытие города не стоило. Небесная к о г о р т а потеряла почти все и к а р ы еще во время мятежа, снимая ПВО Титана, а после последних боев авиация города вообще з а л и з ы в а л а раны, потеряв две трети своей техники. Одержимые подготовились. Крайне неприятным сюрпризом оказались их мобильные ПВО и воздушная поддержка Ши. Тус ц е л у что на западе брала на себя вторая тройка седьмой к о г о р т ы и инки добровольцы. Первую уже ползущую к стене. Решил взять я. Конечно, пришлось выдержать целое сражение со сталкером и нашим штабом. Грей, ты не можешь так рисковать собой. Ты невероятно важен, нужен нам всем. Без тебя мы потеряем лидера. Это не дело п о л к о в о д ц а В ход пошло даже коронное. Прометей бы не поступил так безрассудно. Однако я знал, что больше просто некому. Кто еще? Три у сталкера не имело дело со с и л л а м и А я уже побывал внутри одной такой твари и уничтожил эффектора. Дело осложнялось тем, что к а с т е р накануне потерял две боевые группы, посланные ликвидировать чудовищ. Они просто пропали, пытаясь выполнить задание.